Глава 20 Первый Московский медицинский институт. Проблемы, в какой институт поступать после окончания школы, у меня не было. Рисовать я так и не научился, хотя какие-то способности у меня к этому имелись, недаром меня так любили мои школьные учителя рисования и черчения. Но отец, сам талантливый художник-акварелист, очень критично относился к моим детским попыткам рисования и полностью отбил у меня охоту к этому занятию. Поэтому идти по его стопам в архитектурный институт я не мог. Оставался дед, знаменитый профессор-медик. Известными врачами были и другие мои предки со стороны матери. Тогда я еще не знал, как тяжело быть потомком знаменитостей. Всю жизнь и ты сам, и другие сравнивают тебя с ними и говорят, что на тебе природа отдыхает. Идти в медицинский институт я решил еще в начале 10 класса. Еще и потому, что с математикой у меня большой дружбы не было. Так что о техническом вузе и думать было нечего. Поступать в Первый медицинский институт мы решили вместе с моим школьным приятелем Севой Светловым. Почему именно в Первый, не знаю. Может быть, повлияли разговоры о том, что у Первого института есть свой клинический городок на Пироговке. Ну а потом, Первый и есть Первый. Сочинения и экзаменов по английскому языку и физике я не боялся. Эти предметы у нас в школе преподавали очень хорошие педагоги, и в пределах школьной программы я в них вполне разбирался. Оставалась химия, которую я знал неважно. Поэтому я попросил свою кузину Марину Спиранскую, бывшую в то время замужем за Игорем, химиком по образованию, поговорить со своим мужем о дополнительных занятиях по химии. Игорь согласился и в течение нескольких месяцев честно приходил к нам домой раз в неделю и объяснял мне сложные для меня задачи с расчетами валентности химических элементов. В июле 1955 года мы со Светловым поехали в приемную комиссию первого молми имени Ивана Михайловича Сеченова на Большую Пироговскую улицу, подавать заявление в институт. Сейчас в это трудно поверить, Но тогда конечная станция метро был парк культуры, возле которого на трамвайном кругу разворачивались трамваи. Комсомольский проспект еще только строился, а о метромосте даже и разговоров не было. Вся площадка перед станцией метро была окружена старыми одной-двухэтажными домами. Мы сели на трамвай и по узким вымощенным булыжникам-улочкам доехали до Большой Пироговской улицы, которая заканчивалась у Новодевичьего монастыря. А дальше, на месте стадиона Лужники, до самой реки, стояли старые домишки и сараи, окруженные огородами и помойками. После подачи заявлений мы стали ходить на консультации, особенно по химии. Их посещало такое количество абитуриентов, что найти место в аудитории было почти невозможно. Как-то раз я уселся на боковых перилах одной из старинных аудиторий довольно высоко над полом, и вскоре получил от каких-то девиц, которые, улыбаясь, смотрели на меня снизу, записку со словами «Молодой человек, не боитесь ли вы сломать себе шею и не дожить до экзаменов?» Конкурс в тот год был очень высоким, почти 15 человек на место. Чтобы тебя зачислили в институт, нужно было набрать 20 баллов. Говорили, что предпочтение оказывают мальчикам и спортсменам. Поэтому я подошел к столу, где сидел представитель спортклуба, и нагло соврал, что у меня третий разряд по горным лыжам. Мою фамилию внесли в соответствующий список, даже не попросив документа. Не знаю, сыграло ли это какую-нибудь роль, но все экзамены, даже ненавистную химию, я сдал на отлично. Мальчиком действительно оказывали предпочтение. К сожалению, мой одноклассник Сева Светлов получил две четвёрки и не добрал баллов для поступления. Он был вынужден срочно подавать заявление в Рязанский мединститут, бывший третий московский, куда со своими отметками он был зачислен. Позже он перевелся в Москву и учился вместе с нами. Итак, я стал студентом лечебного факультета первого мединститута. Меня, как и всех поступивших, сразу же мобилизовали на работы по расчистке завалов строительного мусора на месте непостроенного Дворца Советов, где через пару лет был открыт круглый плавательный бассейн. Проработали мы там недели две, после чего нас отпустили до 1 сентября. Я немного пожил на даче, наслаждаясь заслуженным бездельем. Перед отъездом в Москву 30 августа наша дачная компания решила собраться на даче у Эдика Митрейтера и отпраздновать окончание лета. Пришли братья Коноваловы и сестры Когановы. Остальных я не помню. Кажется, был еще Митя Власов. Что и как мы пили, воспоминаний не сохранилось. Наклюкался я основательно. Впервые в жизни. Чтобы не оконфузиться перед старшими, я потихоньку улизнул домой, но до дома дошел не сразу, так как никак не мог выбраться из канавы перед железной дорогой. А потом, перед дверью нашего зимнего домика, где я жил, долго искал выпавший ключ. Проспавшись, я с больной головой поехал в Москву, учиться в институте. Занятия на первом курсе были немного похожи на школьные. Те же физика и химия, только малость поинтереснее. На кафедре химии мы изучали качественный и количественный анализ. На первом занятии по каждому предмету нам давали пробирку с какой-то жидкостью, и нужно было определить ее состав, проведя несколько химических реакций с известными веществами. Это было непросто. Но хитрые студенты быстро решали эту задачу, придумав метод качающихся минисков. Получив пробирку с жидкостью из рук лаборантки, которая наливала ее в соседней комнате из больших бутылей с подписанными названиями содержимого, нужно было быстро заглянуть в эту комнату и по качающемуся уровню жидкости определить, из каких бутылей она была налита. Иногда это помогало. Запомнился мне старик Пржабаровский заведующий кафедрой неорганической химии. Он был похож на моржа и читал лекции тихим монотонным голосом, который безотказно действовал как снотворное. К концу лекции половина аудитории мирно посапывала, и тут профессор, насыпав какого-то зелья на лист бумаги у себя на столе, ударял по нему указкой и раздавался громкий взрыв, от которого все немедленно просыпались в испуге от неожиданности. Самым трудным предметом на первых двух курсах была, конечно, анатомия. Первое время, когда мы изучали скелет, мы бравировали этим и, взяв в анатомическом музее под залог зачетки разные кости, шли заниматься в сквер Александровского сада у Кремлевской стены. Теоретические кафедры, как и сейчас, размещались на моховой, где шокировали публику, доставая из портфелей части скелета и раскладывая их на скамейке. Самым сложным костным объектом был череп. К счастью, мне достался от Марины Спиранской замечательный разборный череп, принадлежавший еще ее деду, знаменитому московскому хирургу Петру Ивановичу Постникову. Конечно, не в прямом смысле. Череп был сделан в Германии, распилен на части, и по нему было очень удобно изучать все черепные ямки, бугорки, канальцы и отверстия. Но по мере углубления в дебри анатомии Нам стало не до шуток. Особенностью изучения анатомии была необходимость ежедневных напряженных занятий. Стоило хоть на пару дней запустить уроки, как догнать постоянно уходившую вперед группу, становилось очень трудно, а потом и невозможно. Каждый день мы часами просиживали в анатомическом музее и секционном зале, где бесконечно препарировали трупы и постоянно сдавали зачеты, сначала по костям, потом по суставам, мышцам, сосудам, нервам и так далее. Не сдав вовремя зачет, приходилось вновь возвращаться к пройденному материалу, а остальные студенты в это время уже изучали все новые и новые разделы. Войти в нормальный режим при этом было весьма затруднительно. Потом начались экзамены: анатомия, гистология, биология, физиология, химия, физика, английский и латинский языки. И, конечно, бесконечные политические предметы: марксизм-ленинизм, политэкономия и так далее и тому подобное. Во время экзаменов первого и второго курса отсеялось не менее трети принятых студентов. Только из нашей группы были отчислены 5-6 человек, не получившие вовремя зачеты или не сдавшие экзамены. На третьем курсе все большие группы разделили на две поменьше. Я попал в двадцать пятую группу вместе с хорошими ребятами Борием Марковым, Стасиком Рыжковым, Борием Фоломеевым, Витей Семёновым и чуть позже пришедшим к нам Володей Ланщаковым. Все они были личностями, и дружбу с ними я сохранил на долгие годы. С Маховой мы перебрались на большую Пироговскую улицу. Начались занятия на клинических кафедрах общей хирургии и пропедевтики внутренних болезней. Общая хирургия, как и теперь, базировалась в городской больнице номер 23 имени медсантруд на Верхней Радищевской улице, а кафедра пропедевтики располагалась в старом корпусе клиники, который находился рядом с теперешним научным центром хирургии и в который позже перевели клинику глазных болезней, а потом военную кафедру. Примечание. Теперь городская клиническая больница – имени Ипполита Васильевича Давыдовского. Конец примечания. Кафедрой общей хирургии при нас заведовал профессор Виктор Иванович Стручков. Он читал нам лекции довольно сухо и вообще казался очень суровым человеком, но экзамены принимал весьма либерально. Его доброе сердце я оценил много позже, когда защищал свою докторскую диссертацию. Одним из моих официальных оппонентов — был назначен профессор кафедры общей хирургии Арамаис Вагаршакович Григорян, милейший и доброжелательный человек, на чей положительный отзыв я очень рассчитывал. Неожиданно перед самой защитой он скончался от острого инфаркта миокарда. И тут мне на выручку пришел Виктор Иванович. Он без разговоров подписал мне новый отзыв и очень благожелательно выступил на защите. Практические занятия по хирургии на нашем третьем курсе – вела тогда еще молодая профессор Бажанова. Под ее руководством я впервые ассистировал на хирургической операции, и именно благодаря ее влиянию я полюбил хирургию. И хотя настоящим хирургом так и не стал, но всю жизнь проработал в хирургических клиниках. Лекции по терапии читал нам профессор Владимир Харитонович Василенко. Читал он очень живо, интересно и вообще был ярким, запоминающимся человеком тогда еще довольно молодым и полным сил. А перкутировать и выслушивать пациентов нас учил Иван Иванович Рыбкин, весьма насмешливый и умный человек. На занятиях по пропедевтике мы впервые вблизи увидели больных, начали учиться расспрашивать их и писать истории болезни. В начале третьего курса в наших занятиях произошел вынужденный перерыв. В конце сентября нас отправили на картошку. Поехали мы в Истринский район, где нас поселили в какой-то деревне в доме у бабы Насти, одинокой старушки. Была середина осени, и леса вокруг деревни, где мы жили, еще не облетели от золотой листвы, ставшей после начала дождей, бурой. Эти ежедневные дожди, начавшиеся вскоре после нашего приезда, отравляли нам жизнь. Земля в поле, где мы собирали картошку, раскисла и налипала на сапоги. Куртки и ватники промокали, и их негде было сушить. Мы спали в избе на полу на набросанном сене. У меня был спальный мешок, с которым я ходил в туристские походы. В нем спалось тепло и уютно. Остальные спали на одеялах и закрывались ими же. Каждый день, возвращаясь с поля домой и разложив рядом на полу мокрую одежду, мы из горла пили привезенную с собой водку и закусывали ее солеными огурцами которые воровали у хозяйки из бочки, стоявшей в сенях. Баба Настя варила нам в ведре картошку, принесенную нами же с поля, и мы ели ее вместе с захваченной из Москвы полукопченой колбасой. Когда закончились водка и колбаса, мы послали гонцов в Новый Иерусалим и на станцию Снегири, в 7-8 километрах от нашей деревни. Гонцы принесли несколько бутылок жуткой табуретовки, Но колбасы не нашли ни в городе, ни на станции. Тогда, по совету бабы Насти, мы стали в складчину покупать у соседей яйца и есть картошку с яичницей. Под такую закуску и остатки огурцов табуретовка после трудового дня шла прекрасно. Житье на картошке запомнилось мне песнями. В нашей избе жил Витя Новиков, в последующем отчисленный из института. Он был хорошим баянистом и взял с собой инструмент. Студент нашей группы Стасик Рыжов обладал сильным голосом, и вместе с Кирой Виноградовой они очень хорошо пели дуэтом под баян разнообразные песни. Мы все как могли подпевали им. Самой любимой песни был «Есенинский клён». Я до сих пор, слыша его мелодию и слова, вспоминаю вечера в глухой деревне и нашу группу, состоявшую из пяти мужичков и шести девушек, которые, лёжа на полу в полутёмной избе, пели хором под баян. Третий курс был легче двух первых, но и здесь было много камней преткновения. Одним из них, бесспорно, была фармакология. При ее изучении нужно было запомнить массу латинских названий, всевозможных лекарственных препаратов и их дозировки, что для меня оказалось очень трудно. Лекции по фармакологии читал всегда элегантно одетый профессор Василий Васильевич Закусов отстать профессору были и все его сотрудники, в том числе совсем молодой тогда будущий профессор Дмитрий Харкевич, с которым значительно позже я имел возможность довольно близко познакомиться. После третьего курса была сестринская практика. Я получил разрешение проходить ее в нашей Деденевской больнице, где главным врачом работала незабвенная Лидия Александровна Преображенская. Я жил на даче и каждый день ходил в больницу где сидел на приеме хирурга и терапевта, вел больных и сам выполнял мелкие амбулаторные операции. 40 лет спустя меня пригласили на празднование 75-летия Деденевской районной больницы, и при большом скоплении народа я рассказал о своей в ней непродолжительной работе. Потом ко мне подошла старушка и сказала, что я был ее лечащим врачом, когда она, молодой женщина, лежала в больнице по поводу острого аппендицита. И хотя я ее не запомнил, мне было приятно встретить одну из первых своих пациенток, сохранивших обо мне добрую память. После практики нас вновь собрали в деканате и послали на месяц строить институтский пионерский лагерь, который впоследствии был превращен в загородное санаторное отделение. Весь месяц стояла очень хорошая погода, и мужская часть вынужденных строителей жила в сарае, стоявшем на краю леса, окружавшего строительную площадку, а приехавшие на стройку девушки спали в палатках. Мы корчевали пни спиленных деревьев, расчищая место для строительства зданий, а потом рыли котлован для погреба. Эта работа была очень малопродуктивной, и то, что мы сделали за месяц, экскаватор или бульдозер мог бы выполнить за один день. Но, во-первых, наш труд ничего не стоил, а во-вторых, входил в программу трудового воспитания будущих врачей По вечерам мы иногда ходили в расположенный невдалеке дом отдыха на танцы. На четвертом курсе мы вновь окунулись в клинические дисциплины, но к терапии и хирургии добавились акушерство и гинекология, педиатрия, нервные болезни, психиатрия, урология, аторинолерингология и глазные болезни. Была целая куча никому не понадобившихся гигиенических предметов, организация здравоохранения, но они проскользнули, не оставив никакого следа в памяти. Зато запомнились лекции профессора Юлии Фоминишны Домбровской, кафедра детских болезней, которая хорошо знала моего деда, из которой мы в начале 50-х годов отдыхали в санатории на Рижском взморье. Запомнился и знаменитый профессор Владимир Никитич Финоградов, арестованный и чуть не погибший в последний год жизни Сталина по памятному для всех делу врачей. Студенты, да и многие врачи, звали его Куца, так как он, заикаясь, перед продолжением почти каждой фразы, произносил слово «Куца». Так он и читал свои лекции, которые было трудно слушать, но по содержанию и подбору больных они были очень интересными. Но самой запоминающейся личностью на кафедре факультетской терапии был профессор Виталий Григорьевич Попов. У него была лысая, как коленка, голова, И он очень походил на американского киноактера Юла Бриннера и только что вышедшего в те годы на экраны фильма «Великолепная семерка». Он вел у нас занятия и читал некоторые лекции, которые мы слушали с большим удовольствием, так как читал он их прекрасно. Виталий Григорьевич был довольно суровым экзаменатором. Я сдавал экзамен по терапии ему и чуть не засыпался на его дополнительных вопросах, но все же он поставил мне «хорошо». Хирургию на четвертом курсе читал профессор Николай Николаевич Еланский, человек гигантского роста и размеров. Я сам видел, как он, положив взрослому мужчине на живот свою огромную руку, большим пальцем пальпировал подложечную область, а мизинцем доставал до лобка. Как такими ручищами он залезал в живот своим больным, для меня осталось неясным, но, говорят, оперировал он прекрасно. Во время операции он всегда сидел на большом мотоциклетном сиденье, привернутом к медицинской вертушке на трех ножках. При этом его голова была на одном уровне с лицами стоявших напротив ассистентов. Про Николая Николаевича ходило много анекдотов. По одному из них он, зайдя перед заседанием хирургического общества в туалет, увидел стоявших у писсуаров профессоров Александра Александровича Вишневского и Бориса Николаевича Петрова оба были маленького роста. Обернувшись, один из них сказал, «Николай Николаевич, только, пожалуйста, не надо через наши головы». Кафедра акушерства и гинекологии заведовал Константин Михайлович Жмакин. У него был одесский акцент, и, представляясь нам на первой лекции, он сказал запомнившуюся мне на всю жизнь фразу, «Здравствуйте, меня зовут Жмакин, моя специальность – женщины». Как раз на четвертом курсе я зимой почти на целый месяц уехал на сборы и соревнования в Бакуриане и пропустил почти все акушерство. Когда я вернулся, у меня была куча отработок, и я должен был много ночей ходить на дежурство в родильный дом. В уныние я пришел к главному врачу роддома. Им был незнакомый мне тогда Александр Львович Бейлин. Постучавшись в дверь, я тихонечко заглянул в кабинет и увидел худощавого, довольно молодого и очень загорелого человека. А когда огляделся, заметил на стене большую панорамную фотографию главного Кавказского хребта, столь знакомого мне по летней поездке в Приальбрусье. Тут мое настроение резко улучшилось. Я понял, что встретил родственную душу. Бейлин оказался мастером спорта по альпинизму. И узнав, что я был на горнолыжных соревнованиях, без лишних слов зачел мне все отработки и подписал зачетную книжку. С тех пор мы с Сашей белиным и его супругой встречались неоднократно, как на лыжах в Туристе, так и у общих знакомых. А в возглавляемом им родильном доме при 67-й клинической больнице успешно рожали многие из моих приятельниц, которых по моим просьбам безотказно принимал к себе Александр Львович. «Значительно труднее далась мне топографическая анатомия и оперативная хирургия». Этой кафедрой заведовал Владимир Владимирович Кованов, а его молодыми аспирантами тогда были ставшие известными в последующем хирурги Константинов, Шумаков и Хилькин. Лекции, кроме Кованова, читал нам профессор Кирпатовский, а на практические занятия мы ездили в морг института имени Склифосовского, где их проводил грозный профессор Травин. Он был очень строг и требователен к студентам, и получить зачет у него было ой как непросто. Травин прокалывал длинной иглой кожу трупа в том или ином месте и требовал назвать все слои – фасции, клетчаточные пространства, мышцы, сухожилия, сосуды и нервы, через которые проходила иголка. Каким чудом мне удалось получить у него зачет, я не понимаю. Трудными, но интересными были занятия в клинике болезни уха, горла и носа, которая тогда находилась на улице Рассалима, в здании, где теперь разместилась институтская хозрасчетная ветеринарная лечебница, а также в клинике нервных болезней и в психиатрической клинике. В последней нам рассказали о родном брате известного патолога-анатома профессора Ипполита Васильевича Давыдовского. Он был неизлечимым хроническим алкоголиком и в течение долгих лет Безвыездно жил в психиатрической клинике. У него там даже была устроена столярная мастерская, в которой он, будучи в ремиссии, делал хорошую мебель. Его свободно отпускали в город, откуда нередко привозили в невменяемом состоянии, пропившим всю одежду и завернутым в газеты. Прекрасные лекции читал на кафедре рентгенологии молодой все годы профессор Леонид Давыдович Линденбратен. Его лекции отличались высоким эстетическим уровнем, он показывал массу интересных рисунков и фотографий, приводил литературные и исторические примеры и свои собственные оригинальные концепции. Леонид Давыдович был потомственным профессором и в высшей степени интеллигентным человеком. Он был активным спортсменом и хорошо играл в теннис. Я имел счастье познакомиться с ним ближе в более поздние годы, когда он был вынужден уйти с должности заведующего кафедрой и работал простым профессором под началом своего ученика профессора Юдина. Мы ездили с ним вместе в Краснодар на какую-то конференцию, было очень легко и приятно общаться с этим бесспорно выдающимся человеком. Врачебную практику после четвертого курса я вновь провел у себя на даче, только уже не в Деденевской, а в Яхромской больнице. Я попал туда вместе с четырьмя девушками с соседнего потока. Они жили в яхроме в четырех километрах от Диденева, в пустом классе школы. А я каждый день ездил в больницу с дачи на велосипеде. яхромская практика оказалась очень насыщенной, особенно по хирургии и гинекологии. Было много интересных больных, много транспортной и бытовой травмы, особенно ножевых ранений. Мы попарно дежурили в больнице через день и мне удалось много ассистировать заведующему хирургическим отделением, опытному хирургу и самому делать простые операции и обрабатывать раны. А такого количества абортов в гинекологическом отделении я позже не видел ни разу. В яхроме находилась большая ткацкая фабрика, на которой работало очень много женщин, в том числе и молодых. А невдалеке располагалась школа механизаторов сельского хозяйства, куда из окружающих деревень, а иногда и издалека на несколько месяцев приезжали молодые парни обучаться профессии шофера, тракториста или комбайнера. Естественно что гинекологическое отделение в яхромской больнице не пустовало. Осенний семестр пятого курса я проучился со своими однокурсниками в феврале 1960 года съездил на соревнования в бакуриане и по возвращении 13 марта, тяжело сломал ногу. Я был вынужден взять академический отпуск и начал заниматься вновь на втором семестре пятого курса ровно через год, уже с новой группой. Ребята и девушки в этой группе оказались весьма симпатичными и встретили меня вполне дружелюбно. У нас быстро наладились нормальные отношения, но той дружбы, какая у меня была с моими старыми сокурсниками, уже не сложилась. Они воспринимали меня как пришельца. Продолжая рассказ о наиболее запомнившихся мне преподавателях, не могу не остановиться на заведующем кафедры госпитальной терапии Александре Леонидовиче Мясникове. Это был очень красивый и, я бы сказал, величественный человек. У него было все, что нужно иметь настоящему мужчине. Высокий рост, хорошая фигура, прекрасная форма голова с большим лбом, незаурядный ум, низкий глубокий голос, и прекрасная литературная речь. Он один из самых известных российских терапевтов, незадолго до описываемого мной времени, получил престижную международную премию «Золотой стетоскоп» за свои работы по атеросклерозу. Александр Леонидович вел себя как настоящий барин. Он приезжал в клинику на машине с шофером, здоровался с низкокланяющимися ему вахтером и гардеробщицами, проходил в свой кабинет, где его ждал стакан чая в серебряном подстаканнике а затем в незастегнутом развивающемся белоснежном халате шел на обход или на клиническую конференцию мясников очень любил красивых женщин и на его кафедре было много молодых красоток которые всегда сидели в первых рядах на его лекциях или разборах больных. если он не видел перед собой хотя бы одну красивую сотрудницу он потухал ему становилось скучно и он старался побыстрее закруглиться. Но если ему было на ком остановить свой взгляд, его глаза загорались, речь лилась легко и непринужденно, и выступления его носили яркий, запоминающийся характер. Полной противоположностью своему великолепному шефу был доцент кафедры Вадим семёнович Смоленский. Вадик, как мы звали его, худощавый человек небольшого роста с рано лысеющей головой. Его нельзя было назвать красавцем, временами он даже напоминал большую обезьяну, но он обладал большим внутренним обаянием. Смоленский преподавал в нашей группе на пятом и шестом курсах, и я имел возможность часто бывать на его обходах и разборах больных. В его голове было так много знаний, что слушать его было непросто. Начав говорить об одном вопросе и нечаянно затронув другой, он тут же переключался на него приводил массу интересных сведений и подчас уже забывал, с чего начал разговор. Но все, о чем он рассказывал, было на редкость живо и интересно. Судьба связала меня с Вадимом Семеновичем довольно крепким узлом. Когда я познакомился со своей будущей женой Ларисой, я учился на шестом курсе, и Смоленский вел нашу группу. У нас зашел о нем разговор, и оказалось, что Лариса годом раньше тоже занималась у него и была в восторге от него как от преподавателя и терапевта. Чтобы сделать ей приятное, я притащил на занятия фотоаппарат со вспышкой и, сказав Вадиму Семёновичу, что мне нужно сделать несколько снимков для газеты, сфотографировал его в нескольких ракурсах, одного и вместе с нашими студентами. Несмотря на свою обезьянью внешность, он оказался очень фотогеничным, так как был естественным и совсем не старался позировать. «Фотографии получились очень хорошими, и я подарил их Ларисе. Они до сих пор хранятся в нашем альбоме». Позже Лара поступила на работу в госпитальную терапевтическую клинику, директором которой после смерти Мясникова стал Вадим Семенович. Она проработала с ним много лет, начав с должности клинического ординатора, потом став заведующей кардиологическим отделением, а затем ассистентом кафедры. Вадим хорошо к ней относился и ценил ее как отличного врача. Как-то раз он даже приходил к нам в гости со своим псом, огромным молодым черным терьером, чтобы познакомить его с нашим Эрделем Тимкой. Во время этого визита случился смешной казус. Пес Смоленского, мирно обнюхавшись хозяином квартиры, решил заявить свои права на его помещение и неожиданно поднял лапу на наши новые обои. Вадим был очень смущен, забрал своего питомца и быстро ушел. Под руководством Вадима Семеновича Лариса начала писать кандидатскую диссертацию. Надо сказать, научным руководителем профессор Смоленский оказался неважным. Очевидно, порог его требований был рассчитан на него самого. Он не давал никаких советов диссертантке в процессе обработки материала и подготовки текста. Когда диссертация уже была написана, он бегло просмотрел ее и сказал, что работа не получилась и защищать ее нельзя. При этом опять ничего не объяснил и не посоветовал. После этого разговора Лариса пришла домой в ужасном настроении. Ей не хотелось ни работать, ни заниматься наукой. Она уже подумывала о том, чтобы покинуть клинику. К счастью, Смоленский вскоре после этого ушел с кафедры и на его место был избран профессор Федор Иванович Комаров. Я немного отредактировал окончательный вариант диссертации, и Федор Иванович нашел его вполне подходящим. Он согласился стать научным руководителем Ларисы, и через полгода она вполне успешно защитилась. Дружеские отношения с Вадимом после этого у нас прекратились, но мне пришлось обращаться к нему за помощью, когда Лариса тяжело заболела». Вадим послушал ее и нашел хрипы в легком, которые до него никто не определял. После рекомендованного им лечения Лариса стала понемногу выздоравливать. Судьба сталкивала нас с Вадимом Семёновичем еще несколько раз. Однажды мы с Ларисой были приглашены на Масленицу на торжественный ужин к Лариному пациенту, владыке Никодиму, бывшему тогда митрополитом ленинградским и новгородским. Он был также начальником отдела внешних церковных сношений и имел в Москве прекрасный дом в Серебряном бору. Вместе с нами Владыка пригласил и Вадима семёновича с его женой, киноактрисой Микаэлой Дороздовской. Дело было году в 1976 или в 1977. -м. В то советское время мы все жили весьма скромно и никаких разносолов себе позволить не могли. Это нужно учитывать, чтобы понять наше состояние, когда в большой комнате мы увидели длинный человек на 20 стол, застеленный белой скатертью, на которой стояли блюда с всевозможной рыбой и птицей, салаты нескольких видов, разнообразные закуски, пироги и кулебяки, а также множество бутылок с настойками и винами. И все это великолепие было приготовлено для нас. Кроме владыки Никодима с нами за стол, сел совсем тогда еще молодой сорокалетний митрополит Ювеналий, ставший впоследствии местоблюстителем Патриаршего престола и церковным главой Московской области. Перед обедом Никодим провел нас по своему большому дому и показал роскошные панагеи, доставшиеся ему от духовного учителя, владыки алексея Впечатление было не из слабых. Я уверен, что и у Вадима с Микаэлой этот вечер надолго сохранился в памяти. В другой раз наши пути перекрестились на весьма неприятной почве. Дело в том, что Микаэла трагически погибла во время съемок в 1978 году. Вадим остался с двумя дочерьми и через несколько лет женился вновь. старшей дочери было к этому времени лет 17. Я тогда работал профессором в хирургической клинике Первого мединститута, руководимой профессором Генрихом Ильичом Лукомским. И с его подачи отрабатывал свою профессорскую должность в парткоме института. Причем вынужден был заниматься самым паскудным делом – разбором персональных дел. И вот однажды в партком поступила жалоба от старшей дочери Смоленского на своего отца. В ней было много грязи, и мне не хочется об этом вспоминать. Я, как мог, старался избавить Вадима Семеновича от вызова на заседание парткома, А когда ему все же пришлось туда прийти – Выступил против всеобщего желания узнать подробности, мотивируя свое мнение сугубо личным характером проблемы. Но я несколько отвлекся. Вернемся в весну 1961 года, на пятый курс медицинского института. В начале года я увидел объявление, висевшее в вестибюле гигиенического корпуса. В нем студенты старших курсов приглашались на заседание научного студенческого кружка детской хирургии. Это было необычно, ведь в программу лечебного факультета детская хирургия не входила. И соответствующей кафедры в институте не было. В объявлении было сказано, что кружок организован в детской хирургической клинике Центрального института усовершенствования врачей ЦУ, и что руководит кружком профессор Станислав Яковлевич Долецкий. Я решил пойти на заседание кружка и поехал в Сокольники в детскую Русаковскую больницу, на базе которой находилась кафедра ЦИУ. Там я встретил своих новых однокурсников лёшу Акулова, Юру Терехова и Иру Симпсон, а также знакомого мне по моему бывшему потоку Леню Гудовского. Нас всех очаровал молодой, энергичный профессор, возглавивший кафедру года за два до этого. Леня Гудовский был избран первым старостой кружка, в котором вначале было всего пять студентов. На следующий год нас было уже человек десять или двенадцать, в основном с шестого и пятого курсов. Вместо окончившего институт Гудовского старостой кружка избрали меня. На заседание приходили и студенты более младших курсов, например, Валерий Щетинин, позже, после смерти Долецкого, ставший заведующим его кафедрой. Была даже организована небольшая группа детской анестезиологии под руководством Валерия Михайловича Балагина, в которой, наряду с другими, занималась студентка пятого курса Лена Биренберг. С ней вместе много лет спустя я работал на кафедре у Генриха Ильича Лукомского. Руководителем кружка стал аспирант кафедры Леонид Михайлович Рошаль, человек, не нуждающийся в пояснениях. Его имя сейчас знакомо каждому. Но и Станислав Яковлевич часто приходил к нам на заседания, показывал больных и проводил обходы отделений. Заседания проводились в строго академической манере. Выступающие и задающие вопросы кружковцы обращались друг к другу на «вы». Мы усиленно готовились к заседаниям, причем соответствующую литературу разыскивали и читали не только докладчики, но и слушатели. Всем хотелось блеснуть перед профессором своими знаниями. Вскоре наш кружок получил официальное признание в институтском студенческом научном обществе СНО. И ранней весной 1962 года мы старшие были командированы СНО на всесоюзную конференцию научных студенческих кружков по детской хирургии в Свердловск, теперешний Екатеринбург. Поехали мы вчетвером: Лёша, Юра, Ира и я. Все подготовили красочные стенды с фотографиями и доклады, тезисы которых были заранее опубликованы в сборнике. Помнится, у меня было сообщение о результатах экспериментального и клинического применения автоматического сшивающего аппарата для наложения межкишечных анастомозов у новорожденных. Перед этим мы вместе с аспирантом Долецкого доктором Гайдашовым Провели довольно много операций на кроликах в Виварии Института педиатрии. Позже Гайдашов защитил по этой теме кандидатскую диссертацию. Мой доклад на конференции был отмечен премией. Все мы работали в кружке с большим энтузиазмом. Нам нравилась детская хирургия, которая тогда еще была относительно новой специальностью. Мы были буквально влюблены в молодого и красивого Станислава Яковлевича нравился коллектив его кафедры, состоявший из молодежи. Мы мечтали после окончания института стать клиническими ординаторами у Далецкого. В институт была направлена официальная заявка из цу на нас троих – Акулова, Терехова и меня, и письмо отправления СНО с просьбой учесть при распределении нашу активную работу в студенческом научном обществе. И чудо свершилось – всех троих, при распределении направили в клиническую ординатуру на кафедру детской хирургии Центрального института усовершенствования врачей. Это был прецедент. До нас, из выпускников Первого медицинского института, никто детским хирургом не становился.